Рассказ девятнадцатый о том, как ночью во дворе красильщика один шакал упал в чан с индиго и посинял. Когда день прошел и наступила ночь, Худжаста пошла отпрашиваться к попугаю и, видя его задумчивым, спросила так. «О, мудрый попугай, о чем ты печалишься и почему сидишь молча?» А попугай отвечал. «О, Худжаста, ты считаешься дочерью и невесткой знатного дома, а ведь неизвестно, ровня ли тебе твой возлюбленный или он иного рода?» Если он тебе ровня, то нет препятствий к сближению с ним, а если нет, то его следует избегать. Низость с низостью, высота с высотою, да сольется грязь с грязью, а вода с водою. Сокол с соколом, голубь с голубицей, вместе летят родственные птицы». Худжаста сказала так. «Он оперстник моих тайн, это верно, но как же мне разузнать о нем?» И попугай отвечал. Недостатки и достоинства человека узнаются только по его речам. Разве ты не слыхал сказки о шакале? Уджаста промолвила «О, сладко-речивый! Что это за история? Расскажи, душа моя, ради Бога!» И попугай начал рассказывать. Был один шакал, который всегда бродил по городу и совал свой нос в разную посуду. Однажды ночью он по своему обыкновению приобрел к дому красильщика, сунул морду в чан с Индиго и упал в него, и все тело с его стало синим. С великим трудом он выбрался оттуда и убежал в свой лес. Там звери не узнали его из-за синей окраски, и, думая, что это какое-то необыкновенное существо, избрали его своим вождем и подчинились его власти. Шакал с Тавцарем во время приема окружал себя только маленькими животными, чтобы никто не узнал его по голосу. Так он на собраниях ставил в первый ряд своих сородичей, лисиц во второй, оленей и обезьян в третий, волков в четвертый, тигров в пятый, а слонов в шестой ряд, и приказывал им так «Все оставайтесь в своих рядах». По вечерам, когда обычно воют шакалы, он был вместе с ними, и таким образом его никто не узнавал. Через несколько дней предводитель за что-то разгневался на всех шакалов и ночью удалил их от себя, а вместо них приблизил хищных зверей. Ночью шакалы начали выйти шуметь в отдалении, и вождь тоже стал выйти подвывать со своего места. Тогда стоявшие вблизи хищники, расслышав его голос, узнали, что это всего лишь шакал, и, устыдившись своей ошибки, тотчас же его растерзали. Рассказав это, попугай обратился к ужасте. О госпожа, достоинство и недостатки человека узнаются по его речам. Грубая душа изящных речей рождать не станет, ворона голосом попугая кричать не станет, Если глупец хоть сто раз пройдет по стране Ираку, сын Ирака повадкам глупца подражать не станет. Теперь ступай же к своему возлюбленному, и из беседы с ним ты узнаешь о его достоинствах и недостатках. Услышав это, Худжаста собралась уходить, но в это время настало утро, и петух запел. Пришлось ей остаться и на этот раз дома. Тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Заря, о, что же совершила ты? Свидание ночь погубила ты».